Я хочу вас поздравить с тем, что наша программа вышла в финал ТЭФИ э, в юмористическом как бы разделе. А в вашей жизни были когда-нибудь случаи, чтобы вы победили на каком-нибудь конкурсе? Однажды только с моим репертуаром, это был карцев Вильченко на всесоюзном конкурсе артистовой эстрады, второе место. Первое Первое. А Корин, по-моему, письма Ленину читал. Да, ну письма Ленина, я надеюсь, не к нему и не от него. Вы yeah. после Ленина второй? После Ленина второй, да. Yeah. Вот вы сказали закономерно, что наиболее известные люди не побеждают на конкурсе, как правило. А вы знаете, вот я слышал где-то Рената Литвинова, замечательно сказал. Она говорит, лучшее все равно не получится. Сказала она прямо, прямо в жюри. Потому что получают те, которые устраивают всех, сказала она. Может быть так. Поэтому готов. То есть если мы если не получим, то лучше на лучшее. Начнем на конечно. А мы получим, то это исключение из правил, которые multimik <gülüyor> pol oh! Вопрос, который я задам Михаилу Михайловичу, животрепещущая тема, то, о чем сейчас все говорят, это то, что происходит между Россией и Грузией. Единственное, что я хочу сказать, я сейчас обращаюсь к телезрителям, мы никогда не скрывали, что эта передача выходит в записи, и вот мы ее записываем в пятницу, 29 сентября. Говорю это для того, что может Бог знает, что произойти за эти два дня. Знаете, вот так гадалок спрашивают, на чем сердце успокоится. Чем закончится вся вот эта история, которая сейчас происходит между нами и Грузией? Я дежурный по стране, да? Да. А не снаружи. <смех> Для меня это вопрос очень тяжелый, очень грустный Потому что теплее, чем этот народ грузинский Теплее, роднее у нас, я не знаю кто у нас есть но ну, может украинский народ Но ну, нельзя так все-таки множить врагов Чтобы мы были уже окружены Ну не врагами только и, и не друзьями Ну и надо причины же знать тоже Там же Абхазия, Осетия То есть тоже бы не хотели, чтобы в нашу квартиру кто-то вселялся и потом не хотел оттуда выселяться. И, и все это я так понимаю. А действия разведок, Андрей, как, как я понимаю, они всегда на одном и том же основаны всех разведок. Это подкуп, деньги, женщины и шантаж. Значит, с грузинами с помощью женщин, я думаю, можно говорить. Тем более наши женщины всегда там пользуются огромным успехом. И, конечно, любой грузин расскажет все, что он знает. <связать> это я, я вынужден просто говорить весело, но, но это я, я всегда буду говорить весело. Я бы ждал доказательств. Вот не хочу комитировать, я хочу ждать доказательств. Я хочу ждать э, где, конкретных каких-то фактов. Кроме того, я бы дал слово грузинской стороне. Я только по радио «Эхо Москвы» слышал выступление спикера парламента Грузии. Но в принципе, я хочу, чтобы это и по телевидению было, чтобы... Это же все-таки наши братья, но я хочу дать им слово. Вы знаете, сегодня был опрос радиослушателей... И как ни странно, вернуть Абхазию, ну как вернуть, вернуть мы мы же тоже вроде их не брали, там. Ну, ну во всяком случае не вмешиваться особенно в эти дела, большинство э, проголосовало, чтобы наше государство не особенно вмешивалось, чтобы не втягивали нас с вами, вот Андрей, и всех нас в какие-то вот эти разборки, которые, и, которые даже, даже толком и, и не узнаешь никогда. Вот помните, я комментировал исчезновение Устинова как генерального прокурора, откуда я знал, что он всплывет? А вы знали, что он всплывел? Мы прощались Вдруг все всплыл в должности министра юстиции. Видимо, хорошо. А может быть, даже все равно. А может быть, и хорошо. Кто его знает? Никто не знает. Как вы прокомментируете? Хочу сказать, а никак. И я единственное хочу сказать, что ненависти не будет в нашем народе грузинского, не будет. Это, это, это не, не война, это не немцы, это не то, что не идеология, ничего. Это столкновение абсолютно двух упрямств. Все. Я хотел вас спросить, просто как мудрого человека, а надо дергаться, нервничать надо? Нет! Но он от нас же не зависит, он будет нервничать. И когда-то один писатель очень давно сказал хорошую фразу. Это был я, между прочим. <плодисменты> Давайте переживать неприятности по мере их поступления. Вот пройдет время, если что-то будет тяжелое, я надеюсь, что не будет. Даже если у нас есть группа отчаянных людей, которые на этом заработают аплодисменты где-то в парламенте с криком, притесняют, убивают, душат. Если кто-то на этом заработает аплодисмент, то, наверное, большинство все-таки вменяемые, спокойные люди. Есть еще одна такая горячая точка на территории бывшего СССР. Это Приднестровье. Там состоялся референдум. 90, если я не ошибаюсь, 7% проголосовали за присоединение к России. Россию, при пред... этом, никто не спрашивал, хочет ли она, чтобы приземлилась. Вопрос да. такой. Как вам кажется... Какой стране надо бы присоединиться к России, чтобы наша жизнь стала лучше? Как говорится, Андрей задает такие потрясающие вопросы. Отвечать, может, и не надо. Ну все, тут в вопросе уже все. Ну, а то, что приднестровье проголосовало допустим, на Курилах затеять референдум. Референдум такая сложная штука. Куда вы хотите? К России или к Японии? Я не уверен. Так что референдум решает все минутные вопросы. Как на базар пойти? Где сейчас с продуктами легче? В Японии? Давай туда. Конечно, там там живут по 80 лет в среднем. И вместо того, чтобы здесь бороться за существование, бороться с медициной. Хотя я говорю уже, так как здесь жить можно. Но как на Курилах, наверное, нельзя. <свят> Я сейчас прошу вас приготовиться к тому, чтобы устроить, ну, вы сами поймёте, что нужно устроить. Потому что в этот период в жизни Михаила Михайловича произошло такое, мне кажется, значительное очень событие. Я сейчас говорю совершенно серьёзно. Михаил Михайловичу Жванецкому присвоено очень почётное звание. Вот именно в это время он стал ветераном Одесского порта. Это правда. с этим я вас хочу вот о чём На самом деле там масса льгот, там можно лечить бесплатно что-то, да? Там какие-то, на самом деле, так... Не, не, не думаю. А спросите, я вас хочу вот о чём. Считаете... Что-то старческое, наверное, можно лечить. Считаете ли вы сами себя ветераном? И если считаете, то ветераном чего вы себя считаете? Не могу сейчас сказать ветераном, чего я себя считаю. И вообще, само слово ветеран, конечно, это такое... Ну, может, ветеран. Да нет, никакой я не ветеран. Знаете, вот если вы думаете, что я чувствую возраст, нет, слава богу, я его не чувствую пока, слава богу. Конечно, отказывает какие-нибудь детали, то там, то там, то там, то там. То там, то там. Ну, будем надеяться, будем надеяться. Самое главное, знаете, я все время молюсь, голос, мозги, голос и мозги. Это прежде, сердце, голос, мозги, там, позвоночник, чтобы я мог встать, выглядеть и говорить, чтобы вы меня слышали. Вот это, наверное, то, что нужно мне. Одесский порт для меня – это жизнь. Это, это та жизнь, которую я питаюсь до сих пор. Она потом была вытеснена Райкиным. Это тот, то место... Вот все время востребованная, очень востребованная э, любой страной. Бедная страна, она ввозит товары. И богатая страна вывозит товар Все проходит через меня. Я в порту, я выгружаю. И все время, поэтому работы было масса. И страшно была интересная жизнь, потому что ты за рулем любой машины. Их порт огромная территория, ты носишься, я на бензовозе носился. У меня огромное количество сзади бензина, как я не боялся, ну вообще, и черта не боялся. Однажды шип шлагбаум, просто сбил. На кране ехал, сломал шлагбаум, потому что поезда не было, не было, у меня потерял терпение, и поехал. Потом все там хлопок, каучу, ну что такое, типа хлопка, но это почти постель. Единственная неприятность, время от времени сгорал склад. Приходишь на работу, приходишь на работу, работы нет. Нет работы. Бродят слесаря, бродят короновщики, копаются в этих обгорелых там головешках, потому что вот склад хлопа хлопок это взрывчатка чуть ли. Кипы с хлопком взлетают во время пожара, не уцелеешь так, это там страшная штука. Но слава богу, не в мою смену. Я приходил, нет работы. Но мы единственное с Борей Двоеглазовым там, отремонтировали пожарную машину конца 19 века, английскую машину, с колоколами, красивая, красная. И все мы сели на эту машину и поехали на пляж под колокольный звон Двоеглазов получил выговор, меня чуть не выгнали, но мы проехали, наклад и мы отремонтировали эту машину сами, своими руками. Любил очень оладьи со сметаной. Для меня это было ночью в столовой второго участка, где я работал, самая лучшая оладьи со сметаной. До сих пор не знаю ничего лучше. Только не блины мне, это оладьи должны быть толстенькие и кисленькие. Вот как они были там, со сметаной. И не сладкие, и не без варенья. Вот, вот, это, вот это должно быть. Обязательно, если кто-то захочет меня пригласить, помните вот <плес> Я говорю, была интереснейшая жизнь. Интереснейшая жизнь. Если тогда, в это время, кто-то падал, случайно вы поскользнулись, лёд, упали в воду, появлялся часовой с ружьём, и запрещал вылезать, пока вы не дадите документы. <плес> Потому что это уже была граница Союза Советских Социалистических Республик. Я после этого еще долго там, помню, на пляже тоже появлялся, приплывал откуда-то и говорил, скажите, это Союз Советских Социалистических <на> Так вот так. Порт для меня пор до сих пор не кончается. Я счастлив был этим летом. Пригласил начальник порта Павлюк. Значит, я его не знал тогда, они, они все там моложе меня, к сожалению, жуткое это дело, когда все моложе тебя. Я сел в кресло начальника порта, исполнилась моя мечта, и, значит, рассказывал, давал интервью, рассказывал об этой жизни в порту. Поэтому я ветеран, ты, ну, наверное, ветеран, но, в принципе, конечно, в принципе, жизнь так же человека устроена, знаете, вот равномерное неравенство возраста на земле. Кто-то умирает, кто-то рождается тут же. Вот равномерное неравенство возраста. Жалеть об этом нечего. Построено все, что мы живем, построено людьми умершими. Их нет. То, что мы читаем, написано людьми умершими. Их нет. И ничего. И они тоже довольны. Поэтому, если говорить просто о смерти, ну, для такого человека, который что-то создает, это просто перерыв смерти Потому что все равно он живет. Потом дальше, дальше, и дальше, и дальше. И от этого слова ветеран я не отказываюсь. но ну и не принимаю его всерьез. Произошел за этот вот месяц приворот в Фриланде. И как бы бог с ним, там они пусть разбираются в Таиланде. Но интересная вещь, что туристы других стран сдавали путевки, а российские туристы, они как ехали, так и ехали. В с этим, у меня к такой вопрос. Есть ли что-то, что сегодня еще может напугать российского человека, или это уже ничего не происходит? Это был гениальный анекдот, который я тебе на родину вернул. говорит, ты меня родиной не пугай. Я не хочу сказать, что у нашего чека ничего нет страшнее Родины. Не хочу это сказать. Но, конечно, думаю, что все равно в Таиланде, даже в результате военного переворота, не стало жить хуже. Как же не отдохнуть за границей? Незнакомый секс. Сейчас же об этом много говорят. Я уже тоже стал говорить об этом. Я, правда, раньше много думал, но сейчас стал много говорить. А Таиланд, Таиланд, конечно. Таиланд, это, между прочим, прославлены именно вот этими. Я там не был никогда, я попрошу заранее не приписывать мне это совращение. Но по рассказам туристов, там там мне даже один человек рассказывал. а Все приготовились, все тихо затихли. Жара, говорит он, жара. Он за животом. Девочка возле него... Молоденькая, он положил ей пачку этих, тайландских этих долларов, или не знаю как, и говорит, вот ты бери себе по одному каждый час и отгоняй, мух там это, вот э, обвивай меня. И говорит, я проспал. И она очень честно брала каждый час по одному доллару. Я говорю, конечно, где же такой кайф еще, как в <правда> Когда мы отдыхаем, в общем, я думаю, что мир уже узнал, как мы отдыхаем. Мы сейчас, конечно, очень бурно дышаем. Как мы работаем, еще никто не знает. И причем, у нас же очень интересный народ. Он хочет ехать туда, где нас нет. Поэтому второй эшелон сразу прибывает туда, где нас много. И с возмущением, там же очень много наших. А он требует, чтобы очистить от наших. Как ты очистишь от наших? Там же все, конечно, все поехали туда. Конечно, прежде всего, завоевание демократии в нашей стране, это возможность выехать из нашей страны. Это самое великое завоевание. Не навсегда, на время. Где нет наших, покрутиться, посмотреть. И даже вот наши, наши чиновники все меняются. Все меняются. Естественно, вначале, немножко, как писал, это, между прочим, Чехов писал, что нагловатое выражение лица тут же сменяется виноватым выражением лица. Тут же. Потом опять нагловатое, опять виноват. Пока мы еще не привыкли к той жизни, не привыкли к цивилизации. Я все. А я хочу вернуться... Не столько к вашему ответству, сколько к своему вопросу. И спросить вас вот о чем. Вот понятно, что любой человек боится за своих родных, за близких, за собственное здоровье. если это все отбросить? Есть ли что-то, чего боитесь вы? Боюсь лжи со стороны близких. Самое, наверное, страшное. Чего бы я боялся? Я привык к лжи э, политики. Я привык к лжи. Но искренность самое главное. Искренность. Пусть противный тип. Пусть мерзкий тип, но искренний. Пойму. Не прощу, но пойму. Дома, не дай Бог, страшнее всего ложь со стороны близких. Вот тут ты беспомощен, абсолютно ничего не можешь сделать. Отвечать ложью на ложь это ничего не даст. Это просто развал, гибель и смертельный исход всей этой игры. Вот что я хотел сказать. в стране идет такая бесконечная реформа образования, бесконечная, все время что-то меняется, и возникают новые предметы. Вот недавно, называется человек-министр образования науки Андрея Фурсенко, сказал, что будет введен новый предмет, который называется «Права человека». У меня за этим два вопроса. Как вам кажется, кто, кто вот эти специалисты, которые будут преподавать «Права человека» в нашей стране? И второй вопрос, вот «Права человека» Михаила Михайловича Жванецкого, какие наиболее сильные права нарушались раньше, и какие нарушаются сейчас?» Я сегодня хочу прочесть на эту тему монолог. Андрей, он будет примерно сказать, отвечать. Можно я скажу нет? Вот можешь такое все описать? Вот. Меня они рылбьют, если разорвутся. Очки. Как приятно, когда между мной и текстом только очки. Никакой цензуры, никакого начальник Сейчас, в этот момент, в России, только очки. Самое, я уже читаю. Самое острое, что я слышал, это чтение нашей Конституции по радио. Страшно будоражит. Это сильнее Чехова и Достоевского. Это не то, с чего можно брать пример.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 И что самое главное, не лучше других. Вы можете требовать для себя то, что там есть. Там все для вас. К тому, что в Библии нужно стремиться, очищаться, улучшаться. И вы всегда в начале пути. Когда бы вы ни открыли ее, в каком бы месте. Для Библии вы должны измениться. Для Конституции нет.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 А все остальное – обслуга. Ваша обслуга – это власть. Полиция, милиция, таможня, медицина, дорога, стройка, армия – это сервис. Власть – это вы, я, он, миллионы, я, я, собранные в голоса, в население. В два-три мнения, где большинство и есть глаз Божий. Ваш одинокий независимый голос – плюс мой, плюс Ларисы, плюс Андрея, плюс Олега, плюс отца, плюс плюс плюс складывается голоса раскладывается в Думе наши голоса. Как они выглядят, так они выглядят. Это мы собранные в пучок. Президент собранный из нас, которому внятно сказано нами, В большинстве своем. Мы хотим, чтобы ты был первым. Это не значит, что ты лучший, говорим мы. Мы выбрали из тех, кто поднял руку. <плес> мы выбрали из тех, кто предложил себя. Ты первый на 4 года. Если пригодишься народу своему, будешь еще 4 года. Больше нельзя.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 Смена власти – желание каждого из нас, для того, чтобы над всем выше Библии, выше религии, выше любви, выше здоровья, выше жизни, была эта книга «Конституция» нашей страны. Спасибо. Я хочу вернуться к прошлой передаче. Мы тогда обсуждали приезд Мадонны, которая тогда еще не приехала, и Михаил Михайлович сказал, что разочаруются все. И это случилось. Собственно говоря, это произошло. Москва оказалась единственным городом, где концерт Мадонны прошел, прошел без аншлага. И вообще весь ажиотаж до концерта был гораздо больше, чем ажиотаж на самом концерте. В связи с этим, у меня к вам такой вопрос. Кто может зажечь Москву по-настоящему, если Мадонне это не удалось? Москва время от времени загорается сама. Кто может потушить Москву? Вот, наверное, главное. Относительно концерта Мадонны, я, я давно пришел к такому выводу, что долго ожидаемое событие, которого не знаешь, не приносит потрясения. Я не видел потрясенных на улицах после концерта Мадонны. Никто. Вы знаете, мне кажется, для того, чтобы ждать чего-то, вот надо, чтобы это было редко, но регулярно. Часто, но регулярно Часто, но не регулярно Нет, редко и регулярно Потому что тогда ожидаешь этого И предвкушаешь это, зная что Нельзя предвкушать неизвестное А предвкушать, это самый большой кайф Кто знаком с любовью, тот знает. Что могло бы потрясти Москву? Блин, бесплатный обед на Садовый угол Тверской. Мне кажется. С чением стихов у памятника Маяковскому там. Под музыку из зала Чайковского. Ну, бесплатный обед обязательно. Нашим. Какая-нибудь выпивка на воздушном шаре, я так себе представляю. Или вот, вот например, одна же, вот, не, не так давно летела я на самолете, вдруг выходит командир, я, я сижу в этом салоне впереди, выходит командир корабля, говорит, Михаил Михайлович, я говорю, да, мы пролетаем над Череповцом, разрешите всех послать, разрешите всех послать какой-то матери? Я говорю, можно. Вот э, в отчетный период было принято решение о том, что с 1 февраля 2007 года будут отменены мигалки и спецномера. А почему так долго? Вот почему нельзя сейчас все отменить? Почему? Привыкнуть к мысли надо. Во-первых, не верю, что они привыкнут к этой мысли. Во-вторых, не верю я в то, что с ним... Они сказали, оставим тысячу мигалок. Кто из нас с вами пересчитает? <свят> В этих местах, где мигалки, поселилась ложь очень комфортно и крупно. Раньше это называлось «разрыв между словом и делом». А почему у нас узкие дороги? Потому что у нас деньги не главное. Что такое «деньги главное Это значит «демократия». Если тот, у кого больше денег, едет как-то, он рискует, он расплачется, это понять можно. Есть деньги. Деньги для чиновника, для, для человека, который с мигалкой. Деньги что? Деньги это тогда, тогда демократия. Нет, ему нужно А узкая дорога дает возможность. Почему не расширяет? Выстраиваться всем. Впереди главный. Так я думаю. За ними идут вот эти вот эти остальные, там, раз, два, три, четыре, пять. Короче говоря, это порода такая, чиновники, это порода таких людей, для которых и для нас тоже. Нас так уже приучили. Главное, это не деньги, главное, вот эти вот льготы. Это специальная порода людей. Вы думаете, у них денег меньше, чем у олигархов? Вы думаете, они живут хуже? Ведь олигархи всем известны и под угрозой все время экспроприации. А под свисты улюлюканье наш народ разденет любого, кого он знает. <плес> и даже в голове нет ни у кого прикоснуться к чиновнику. Во-первых, чиновник неизвестен. Фамилия неизвестна. Доход неизвестен. Богатство не меньше, если не больше. Лечится только там. Где-то живет, непонятно. Кого экспроприировать, у кого отбирать, народ не знает. Он знает Абрамовича, побегут туда. <плес> у нас получается, что главный борец за демократию олигарх. И главный борец богатый человек, у ему есть что терять. Людям все равно, населению-то плевать. Есть демократия? Нет демократии? Абсолютно. <свят> а это... Конечно, ну, бывают исключения, я знаю, там есть, ну, ну, ну мы, мы, знаем, мы знаем эти фамилии, бывают исключения. На, на МЧС, с которыми я довольно дружен, Шойгу, ну, ну, действительно, человеку дар божий, чувствует спиной, где там что под землей. Бывает, есть... Оборона чиновников, почему-то вот я как-то пытался писать, у них все время на П, она вся начинается. Поклонение, предательство, побегушки, это все порода чиновников. Он проходит через все отрицательное, через очень много отрицательного. Пока он выйдет наверх, там и жена у него не, не, не, не предана, он, ничего у него. Это главное отличие. Только вот эта льгода только эта мигалка. Снимешь с машины, она у него будет гореть вот здесь. Снимешь здесь, она будет гореть вот здесь. Она будет гореть вот здесь. она будет гореть. Михаил вот Михайлович, я, главное, видел эту фигуру милиционера вот с таким животом, который эти мигалки собирал. Все как говорится, живот ему мешал видеть землю, и, и, и мигалки эти все, ой, там четыре пять мигалок, которые Единая Россия, значит, пожертвовала. И он тут все животом, вот такой вот, вот такой гаишник, вот такой. Я всегда думаю, ну а что-нибудь случится? Ему же надо догнать, вцепиться, ему надо повиснуть где-нибудь на, на, на бортах этого грузовика, не дай бог созвучатся. Куда ж с таким животом? У нас есть всегда видео я на этот раз не знаю откуда они. Посмотрим первый видео -вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. О вторых классах хотим вас спросить, почему вас не научили в школе? Чему вас не научили в школе? Меня в школе не научили учиться в институте. Меня в, институте, в институте меня не научили работать в порту. То есть вообще работать не научили. То есть учат не тому, что тебе будет нужно потом. Вот учат и все. Давайте посмотрим следующий вопрос. Добрый вечер, Михаил Михайлович. К вам вопрос о сотрудниках платной поликлиники. Что вы предпочитаете? платной медициной или взятку бесплатному врачу. Почему она считает, что в этом есть какая-то разница? <плес> Но ну, единственное, что могу сказать, вот из того, что не могу сказать, вот это я могу сказать, то, что бесплатный врач, которому даже взятку Будет лучше к тебе относиться, и, может быть, будет квалифицированней, и с большим желанием это все сделает, чем тот, которому платишь где-то в амбразуру в кассе, и приходишь совершенно чистый. Ну, ладно. Тогда, мне кажется, вы напрасно садитесь, потому что наступило время, когда вы будете нам читать, если вы не выражаете. О, вот, вот, вот, вот, вот. Детский мир называется. Нажми кнопку, загорится экран. Нажми кнопку, сменишь картинку. Нажми кнопку, остановишь жизнь. Нажми кнопку, корень квадратный. Кнопку, расставь запятые. Кнопку, объяснение любви, только вставь свою фамилию. И выбери, кому послать. Кнопку, набрал шуток, вышел на сцену. Как легко дети управляются. Нажимай кнопки, и ты сочнишь песню. Enter, и ты имеешь чертежи. Enter, и ты узнаешь о болезни. Только станешь ли ты композитором, станешь ли ты врачом, нажми кнопку и узнай. <плодисменты> Мне по телефону женский голос. Привет, как живешь? Я говорю, прекрасно. Ой, простите, я не туда попал Туда, туда, закричал я, но она повесила трубку. Так и живешь, ни пожаловаться, ни поделиться. В многоквартирном доме поздно вечером стугу дверь. Кому-то стучат, хотя у всех звонки. Наконец одна соседка выглянула, а это лифт застрял. Там стучали, там три женщины по пояс. Одна закричала, девушка, потушите плиту, я там картошку поставила, вот мои ключи. Другая кричит, «Девушка, там дочка моя, проверьте, пожалуйста». Третья с мусорным ведром. Сидели полночи по пояс между этажами. Приехала бригада, крючками открыли, вытаскивали. Девочка маленькая вертелась, пока маму вытаскивали. «Дядя, а у нас еще вода не идет». Дядя вытащил ее маму. «Ты что, не понимаешь, девочка, кто я?» «Я слесарь, я не твой папа». «А папы у нас нет», сказала дочка. «Хорошо, я заглянул», — сказал дядя. «Теперь он живет у них. Лифт работает, вода идет. ну что-то он грустный какой-то. Видимо, потому что жена с ним на вызовы едет. Да. Видите, вы смехом перебили сами себе концовку. Муж в очках, жена в очках, ребеночек толстый в очках. Муж косой, жена косая, ребеночек толстый косит». Муж говорит глупостей, жена говорит глупостей, и ребёночек с детства несёт чушь. Но вот очки делает их благородный <плес> Молодёжь сегодня любит дикую природу, падение, преодоление, жизнь без еды, без света, без воды. Я удивлялся, удивлялся, потом вспомнил. Я ж так жил лет шестьдесят. <плес> И я, главное, не знал, что это экстрим. Я думал, вполне приличная жизнь. Есть фильмы неинтересные для узкой аудитории. Есть фильмы неинтересные для широкой аудитории. Есть фильмы просто неинтересные. Есть, наконец, аудитории неинтересные для показа любых фильмов. Это, наверное, в больших залах будет пользоваться успехом. Привычка нашего человека. Пьет, смотрит на закуску, ест, смотрит на выпивку. Он сказал, не знаю, я Виагру не слушал, я ее видел. Дальше. И говорит, ничего страшного, я в этом не нахожусь. Если она кому-то помогает, ради бога. Сказал. Спасибо за внимание. Я взял листочки, потому что здесь вопросы, которые пришли на сайт Галина, прислала такой вопрос. Здравствуйте. У меня к вам, Михаил Михайлович, простой вопрос. Наши звезды очень много говорят и даже обращаются к президенту с просьбой защитить их от нападок жёлтой прессы. А кто нас, жители этой страны, защитит от наших звезд? От этого примитива, глупости и лицемерия. Абсолютно правильно. Я тогда хотел... Когда я говорю, где-то там встречаясь, бывает где-то на приеме, что я говорю о том, что вот взяточники среди чиновников и так далее. Кто-то из очень высокопоставленных сказал мне, а вот среди вас, а аншлаг, а вот это и я заткнулся. Очень много называлось халтурой, потому что спустя рукава в советское время, сейчас халтуру полностью заменила пошлость. Время такое, пошлость пришла на смену халтуре. Я не знаю, о чем спрашивает эта женщина, как защитить, не знаю сам. и Я так и вижу, как человек сидит и переключает. Переключает и мучается все время, переключает и переключает. Можно еще прочесть одну стучку? Почему считается самым низом поручен рассказать мужу о его жене? Муж узнает последним. Сколько вокруг скверных, злобных людей, однако мужу раскрывать глаза, никто не торопится, потому что это может случиться с каждым, потому что этого лучше не знать, потому что выхода из этого нет, потому что такое пережить невозможно, потому что эта игра смертельна. Кто же эти, засевшие в телевидении, в газетах, что бьют и добивают, и дают порочному порочить, и не дают честному молчать? На что ушло детство, где тебя отец учил не отвечать грязью на грязь? Потому что грязь отмечает только того, кто ей пользуется. Черт с ним, с клеветником. Но с каким радостным воем месит это дерьмо, пишущие и говорящие. Все это называется просто и беззлобно. Поделись с нами. Ты зарабатываешь, тебя любят. Поделись. Поделись. Но и поделившись, ты эту пулю получишь в лоб. Потому что в этом нет разницы между нами и тобой. И ты, и мы не ради денег. Деньги не дают драйва. Драйв дает твое опущение. Конечно, каждый душу облегчает на другого, пишу я, «Жаль, что Пушкин так рано умер от этого». один вопрос из интернета. в Вадим вас спрашивает очень короткий вопрос. Что есть измена? Отвечаю. Измена это не тогда, когда она легла в постель с кем-то. Хотя это измена. Измена это когда они вдвоем обсуждают тебя. <связь> <плодисмент> Тут такое кресло садиться таким самодовольным, оно придаёт позу, я не виноват. Потому что, ну, или стой, или садись. Вам хорошо, высокий, большой, а я в этом кресле сразу такой. Я же даже не надо делать. А вот уже кто-то хочет задать вопрос, только надо взять микрофон обязательно. Михаил Михайлович, а что был за человечек Миша Жванецкий? Вот об этом поподробнее о детстве. Как вас зовут? Татьяна Сергеевна, как? педагог Татьяна Сергеевна. Поэтому... Татьяна Сергеевна, а вы когда-нибудь сами пробовали определить свой характер? Это невозможно. Вот был я, а каким я был, надо спрашивать у посторонних. Послушны, И сейчас я... Отлич, отличник Не могу я сам объяснить этого, каким я был послушать, не послушать, не знаю. Надо спрашивать у кого-то. Моя э, учительница э, в пятом классе написала характеристики, когда-то были ещё характеристики, легко подаётся дурному влиянию. <звы> вот, видимо, всё, что я накопил дурное, я вам сегодня и показал. <звы> Михаил Михайлович, скажите, вот вы говорили, что вы э, очень э, тонко чувствуете искренность. Э, искренность, которая исходит от зала. В реакции, да, зала. А, вот где грань между искренней реакцией зала и э, реакцией, знаете, такой, ну, что ли, льстивой? И если вы ее чувствуете, то в чем она выражается? Нет, такого не бывает. Когда собираются люди, не бывает льстивой реакции. То есть, если это, не конечно, не заседание Государственной Думы. Поэтому зал... Я всегда что-то проверяю только на зале. Вот зал не может фальшивить. Хор. Вы когда-нибудь видели, чтобы хор фальшивил? Вы слышали когда-нибудь? Хор фальшивить не может. Почему-то. Не может. Большинство поет правильно. Большинство... Спасибо, спасибо Последний, вот девушка, дайте последний вопрос. Михаил Михайлович, у меня к вам очень серьезный вопрос. Я не знаю, насколько он уместен в этой аудитории. Среди молодежи сейчас распространено очень мнение, что человек по-настоящему может раскрыть свои таланты только в одиночку. Потому что семья обременяет, это мешает э, совершать подвиги. Считаете ли вы, согласны ли вы с утверждением, что институт брака умер? Ну, все, все, все, все, все. Так приятно слушать вас, я бы слушал. <плели> Только глупые люди могут думать, что женившись, они лишаются одиночества. <плели> <плели> <плели> <плели> Удачно ответил. Почему ну, это вызвало такой восторг аудитории, я не помню, почему-то так обрадовались от музыка. Собственно, на этом вот сегодняшний выпуск закончен. Вы видите, у вас на столах есть такие плакатики, можете подойти к Михаилу Михайловичу и получить него автограф. А у нас передача закончилась, мы встретимся на канале россия ровно через месяц. Большое спасибо, всего доброго, пока. У больше удовольствия, чем говорить с людьми? Что, сейчас уже что... нет, а было да. Было да, сейчас... А было что? Было, было, ну, было, было, вот я, я очень ценил компания. Я сейчас стремлюсь в компанию, мне кажется, что я такой же, каким был. Но это вранье. Я, я сам чувствую. Я стал молчаливее. Я стал впитывать больше, чем отдавать. А я все время отдавал, отдавал, отдавал, отдавал. Ну, наша, видимо, такая вот натура такая, черт я знаю. Вот что-то... Сейчас пришло время, наверное, впитывать. Я все отдал. Ну, ладно, как-то. Ну, ну, хорошо. Ну, может Отдавали, а, отдавали вот, только что вот там? Ну, только что, да. Ну, ну, ну, ну я и буду теперь неделю молчать. вот да. э, уже выпал вот первый снег, наступает зима. Да. У меня такой вопрос. Вот весна, понятно, время любви, лето, время отдыха, осень, время печали, а зима вроде как время ничего. Зима, я думаю, предчувствие какого-то тепла. Вот именно зима предчувствие тепла. То ли семейного тепла, то ли уюта какого-то, то ли того, что мы собираемся предпринять. Зимой мы предпринимаем что-нибудь, чтобы согреться. Это Такая хорошая... страна. Я, например, не представляю себе встречи Нового года где-то в арбийской пустыне. В где сейчас в песке, тут народ полностью туда как-то удирает. И это совершенно глупо. Это повтор лета, продолжение лета. Ну, то есть попытка исключить времена года. Это неправильно. При... Неправильно. А когда холод, мороз, это нормально, что? Это нормально. Но вы заметили, что времена года, оказывается, не везде. В советское время мы думали, что они везде существуют. А они же не везде. В том же Израиле, в той же Арабской стране. Нет времен года. А здесь у нас есть. Поэтому смены все предчувствуют. Начинать после такого призыва но начнем все равно. Мы, я не устаю повторять, что эта передача выходит в записи. Я надеюсь, что мы записываем как раз накануне 4 ноября, дня, как называется, День народного единства. И вы прекрасно помните, люди нашего возраста чуть помладше, помню, что раньше к праздникам были призывы. И эти призывы давали те организации, к которым, казалось бы, мы верим, там, типа ЦК партии. Поскольку сейчас мы верим вам больше, чем другим организациям, то я хочу, я бы вас попросил, какие, вот, какие бы вы высказали ваши призывы к этому празднику, Дню Народного Единства. Ха! Как я не пытался понятий будить в себе праздничное настроение, я не нашел нигде. Нет у меня праздничного настроения. Хорошо, что выходной, конечно, это хорошо. День народного единства, вот, вот, странно, я вот думал над этим, вот, грузины живут среди нас, а с Грузией отношения плохие, украинцы живут среди нас, с украиной отношения неважные, русские живут в Прибалтике, с Прибалтикой неважные, вот так и я это, ну, неважные отношения, все, ну, почему, почему, ну, с чего, ну, какое единство, так, Ну, нет любви. Ну, и раньше не было любви особой между народами. Дружба была сверху. Это такой был букет из кудахтающих, лающих и, и рычащих народов. стянут их пограничниками, вот такой вот. Ну, никто не виноват, что пограничники ушли и разбежались народы. Ну, надо иметь совесть, надо спокойно их провожать. Ну, мы все патриотично настроены. Чего тут, чего тут говорить? Но мне не нравится позиция вот этих, ну назовем их в кавычках, патриоты которые выдергивают нас из конкуренции. Мы не должны ни с кем конкурировать. Если стать на их позицию, то не надо соревноваться ни в каких областях. У нас особый путь. То есть мы не должны делать ни магнитофоны, ни э, DVD, ни компьютеры, ни автомобиль У нас особый путь. Мы сидим на цистерне с нефтью посреди дороги чей то Сидеть посреди дороги и искать попутчиков Мне это нравится Неподвижное такое А какие призывы? Ну терпение Ну то, что внутри в дома укажут Ну терпение И кроме того, я бы подобрал число Ну хотя, что ты где сам народ в этом участвует? Где снизу мы вполне хотим в этот день выпить Мне сейчас пока, в этот день, выпить не хочется. Поэтому я праздник буду праздновать на день позже, наверное. Спасибо за внимание. Поскольку праздник называется День народного единства, я позволю себе задать вам такой личный вопрос. А вы сами, лично вы, когда-нибудь с кем-нибудь объединялись? Сейчас я объединился с вами, вы видите, мы как-то... Ну, это... как ну, ну да. все-таки мы этой парой, Спасибо, мы, мы как-то стали известными, мы теперь парой. Потому что никто не представляет меня, меня отдельно от вас. Я то, что он должен. Да, и поэтому объединение есть. Но мы объединились. Я, Карцев и Ильченко. Он еще тогда был Карцем, а Ильченко был Ильченко. Мы этой фамилией гордились. Она слегка прикрывала нас обоих. И с института, а тогда был взрыв Свободы. 53-й год. У, вы не помните ни ничего. Значит, чего вам помнить-то? Чего вам помнить? Ну, 53-й год. Ну, Сталин умер. Ну, у нас же в стране всегда, как кто-то умирает, взрыв радости и свободы. <звы> Просто взрыв. Стало возможным все. Остри, шути, целоваться на улицах, на скамейках. Все это было нельзя. Отовсюду выгоняли, всюду давили. Танцевать нельзя было. То есть, ну, танго нельзя было танцевать там. Чего-то чего нельзя было танцевать? Брюки носить так какие ты хочешь. И тут вдруг умер стали. Все, можно носить это, можно носить... Можно... И ничего, оказывается. Потом постепенно опять все это запретили. Но очень постепенно, очень постепенно. И вот люди стали проявляться. Появились три коллектива первых. Весна была идти в Ленинграде. Роскошный и странный коллектив с джазом. Здесь появился «Мы строим наш дом» Марк Розовский. В Одессе «Парнас-2». Где Витя Ильченко, я и Карцев. Потом мы вступили к Райкину, значит, он нас взял, он увидел нас, мы ему показались. Взял сначала Карцева, Карцев, как все евреи, потащил Ильченко. А когда они уже вдвоем там оказались, то примкнул уже я, потому что... Что мне оставаться в Одессе, если они в Ленинграде? Чего мне оставаться? Одному. Сидел я в порту, там в угле сидел, сидел, сидел, тоска сжигала, шутил прямо в пыль в эту. Народ понимал, правда. Вот с тех пор, вы знаете, вот у меня развилось такое качество, вот Андрей сказал объединяться, честно говорю, не дай бог в тюрьме, так же буду себя чувствовать среди своих. Что ничто нас так не объединяет, наших людей как общее дело. Танкеры из Норвегии приходят, спиртопровод, то есть это обычный трубопровод, идёт куда-то на причал в цистерны. Возле каждого сочленения стоит часовой с ружьём. Возле каждого фланца. Ни черта, всё равно к концу рабочего дня все через проходную... Так как обыскивали, запрещали, то он рот принимал в себя, шёл через проходную трезвым, перед проходной. Мы выпивали, шли трезвые, и уже на улице, уже просто падают Это был остроумнейший способ. Потому что это было такое государство, где, ну, что-нибудь не дотыришь у него. Кажется, что ты свое потерял. В Порту все было упорядочено. Там и любовь была изумительная. Потому что там склад с хлопком. Я должен объяснять. Если что-нибудь... Лучшие у нас... Ну, ну там крановщицы. В основном там, конечно, женщины были. на, на Малые механизации на, на электрокарах женщины. Ну, Миша, оставь меня на работе Ну, конечно, на хозработе. Хозработа ночиная болтается во дворе. Возле склада с хлопком. Так называем. Ну, и тем более ночные ж смены ж. Кто же ж ночью как же шуцелеть поэтому мы объединялись <плых> <плых> объединялись мы вообще не договариваемся с николом михайловичем никогда о том как будет оке он это все вопрос который услышит первый раз здесь но тут мы пытались договориться с вами что я вам задам вопрос про райкина а вы в ответ прочтете какое то произведение а потом еще этого не делать короче говоря сейчас наступает тот момент когда вы начинаете когда вы, мы надеемся будете читать ваше произведение если прочтете про райкина то спасибо я написал предисловие книжки райкина невзирая на то что любя говорю был тиран деспот Это все равно все равно он был такой, он был у меня отец. Аркадий Исаакович, пишу я, это непостижимо. Я прочел его книгу «Воспоминания», я раньше читал. Мы снова встретились. Ваши воспоминания, где уже есть я, и мои воспоминания, где уже есть вы. Чего нет в ваших воспоминаниях, это вас. Как в моих не будет меня. Человек не знает своего характера. В воспоминаниях я сказал, я подошел, я ответил. Никто же не пишет в воспоминаниях, со мной случилась истерика, я ему денег так и не отдал. Когда все разошлись, еще долго раздавались мои крики. Я лежал и накручивал себя, накрутил и закатил такой скандал, что осип и сорвал концерт. Это я сказал себе, Аркадий Исаакович. Мне живому не хватает вас живого. Опять не сошлись. В ваших воспоминаниях мне не хватает вашего головокружительного, феерического, ошеломляющего успеха. Публика у вас была изумительная, они тогда все были здесь. Состояние общества я бы назвал «запертость». От слова «заперто» с именно «о». Вот эта «запертость» держала интеллект в состоянии полной боевой готовности. Шепни спящему среди ночи, к пуговицам претензии есть? Он, он бормотет, к пуговицам претензий нет. Единственное, чего не понимала публика, от чего вы вдруг Исакович? На это у нее тоже ушло несколько лет. Сегодня возникла та же история с Иисусом Христом. Вы везучий человек, Аркадий Исакович. Они все были здесь, академики, писатели, артисты, с равной высотой лба. На намёках выросло это ваше поколение. Они откликались на юмор, как охотники на свист. Мне в вашей книге не хватает вашей публики. Помню конец спектакля. Все бросились к сцене. Какой-то генерал встал спиной к моей Плесецкой в первом ряду. Она, сидя своей прекрасной ногой в прекрасном сапоге, пнула его ниже кителя. Вот сюда. Он оглянулся, не понял. Потому что вот сцена, он прибежал аплодировать, он не понял. Она его, он заслонял ее, она его пнула опять. Генерал оглянулся, увидел ее и догадался. Он догадался, он отодвинулся, он покраснел. Мне не хватает вашей книге репетиции с Эфросом. Когда администратор гостиницы «Московская» у московского вокзала в Ленинграде кричала, «Уже 23 часа 15 минут я вызываю милицию!» Тогда же все можно было только до 23 часов. «Вызывайте», — сказали вы, и я побледнел. И она вызвала. И милиция развозила нас по домам. Это в 1966 году. Мне не хватает людей, которые в любой конторе, в любом трамвае, В любой приемной вставали, когда входили вы. И начальники, великие специалисты, лизать то, что сверху, и топтать то, что снизу. Такая у них была чечетка. Лизнул, топнул, позвонил. Они тоже вставали, когда входили вы. Советская власть в таланте не ошибалась. Он либо сидел, либо процветал. Но знал о себе точно. Вы были правы. Вы были правы. Все, что угодно нужно было делать, чтобы уговорить, обмануть, пролезть через цензуру, но выйти к зрителям знаменитой летящей походкой. Этот рев стоил всех ваших седых волос и дрожащих рук. Как они ждали вас после пыток. Дорогой Аркадий Исаакович, мне не хватает в вашей книге неимоверного хохота до обморока, до мокрых стульев и восторга от мгновенного переодевания и еще более быстрого перевоплощения. Старика в женщину, женщина в японца, японца в поэта-алкоголика. И все это внутренне, внутренне, это не надевание носа из чемоданчика, не пародия голосом, а из характера в характер за секунду, со словечками, с новой походкой, с новым мировоззрением. Потому что вы артист великий, как это сохранить на плоском экране? Потому что вы обучены и образованный как это показать на плоском экране? Для вас все слова родные, и рабочее немногословие, и поэтическая многозначность. Конечно, вы упрощали. Конечно, вы упрекали меня в усложненности. Он там писал, что вдруг Жванецкий стал писать усложненным языком. Это меня-то с моим высшим мореходным и перманентным матом в душе но я вас понимаю я вас понимаю просто мы язык не выбираем человек мыслящий старается донести на чем угодно, как угодно мне не хватает в книге ваших фокусов репетировать до глубокой ночи с Карцем Вильченко а утром знать наизусть свой текст и разносить их в клочья за незнание своего Если бы читатели видели знали вашу работу, видели вас, окруженного толпой, ревущий зал, они бы вернее оценили слова Шаура, это по идеологии ЦК, и других верхних хамов, к идеологии которых добавлялась дикая зависть и желание согнуть того, кому смертельно завидуешь. А вам надо было выйти к публике? Надо было. Не знаю, что живет после таланта. Теперь здесь театр вашего имени. Прославленный сын вашего имени. Передачи, телекадры. А что живет после Ньютона, Ломоносова? Все уже далеко от них. Что же осталось? Основа, товарищ Райкин, основа. Ваша плита в основе новых фонтанов и монологов. Так что не переживайте там, где переживают. Никто и ничего не вырвет. Никто не вырвет вас из-под нас. Ибо мы рухнем. Как всегда, ваш автор. Спасибо. Вот, прочту вам, Андрей. «Жизнь наша построена опытным путем. Этот умен и талантлив. Мы терпим. Этот красив и капризен. Терпим. это глупа и прекрасно Терпим. Этот суетливый, всем преданный, но стойкий, небольшой и оловянный. Дружим, любим, терпим. Этот не может выразить полмыслия. Нету. Не может». Терпим, видим, понимаем. Этому кто-то сказал, что он поэт. Влезает со стихами среди еды. Терпим. Терпим, вдруг поймет. Этот приволок петарды стреляет фейерверком, самоутверждается путем огня. Терпим. Терпим, дёргаемся, понимаем. <свят> Это одна, но беременна всегда. <свят> Любой анализ показывает беременность. Не говорит от кого и не рожает. Терпим, видим, понимаем. Этот просто подошёл к чужой жене. Какие у вас прекрасные волосы, хорошо бы их посмотреть ночью. <свят> <свят> ну что ж... Молчим, слышим, понимаем. Этот пишет в 45 лет пишет: "Мама, забери меня отсюда". Как он туда попал? Как старуха его заберет? Терпим, дружим, понимаем. Это запела после 20 лет брака романсы мечтой прекрасной не ущемляй не прищемляй мужа бросила детей бросила села на диету просит зал для аншлага терпим слушаем молчим тот в военные пошел требует жертв просит нас гордиться армией жалуется как воевать на такой зарплате ну не воюй не хочет Надо ему. Терпим, дружим, понимаем. Тот в трусах с двумя бабами ходит в киоск за пивом. В амбразуру жалуется. «Я что ли не даю на расходы? адусь «Это я не даю на расходы!» «Ну ты же меня знаешь!» «Все его знают, слышат, видят, бьют, гонят, кормят. Три бабы его домой тащат. На какие он дает расходы? Он весь одни убытки». Но терпим, и он из людей. А этого спросишь, воду дали? Отвечает так подробно, что можно повеситься. <реш> Лишние слова ведрами выносим. Выносим, дружим, выливаем. Этот в Аркадии сидит, описывает все, что может в Одессе. Как пища по пищеводу проходит. Как слеза по щеке ползет. Как дым в легкие поступает как любовь в сердце образуется, пишет, пишет, сам печатает и дорит нам, дурит в виде свёртков папок картонных. Ладно, терпим, дружим, не читаем. Ждём будущих поколений, пускай они разберутся. Наша программа выходит раз в месяц, и мы не из-за программы, конечно, а просто. Мы очень хотим с Михаилом Михайловичем, чтобы не было никаких трагедий в этот период, и почти никогда не получается. Произошла действительно такая очень серьезная трагедия. Была убита Аня Политковская, которую я, например, знал. Она была очень хороший человек Может быть, это такой трагический повод для вас, Михаил Михайлович, чтобы сказать какие-то хорошие слова о журналистах? Мы так часто и часто справедливо ругаем журналистов, что может быть, вот этот такой трагический повод сказать журналист журналисту какие-то хорошие слова? Знаете, Андрей, я мало читал то, что делала Политковская. Я за ту журналистику, которая представляет она. Мне нужна точка зрения. Она делает издания разными. Не имея точки зрения, издание становится никаким. Газеты крупными буквами печатают в заголовке на первой странице фамилию крупно фамилию, допустим, какой-то мелкой личности. Ну и шоу-бизнеса, конечно. Этот полюбили это это раздел из личной жизни каких-то Девиц из ансамбля, там, поющие трихомонады. Невозможно это все. Я, а, кроме... А их сейчас все так... Вот это журналистика которые пишутся такими же девочками. Ведь вы посмотрите на газеты. Пишутся девочками. Почти все девочками. Я хочу мужскую журналистику с точки зрения с рекомендацией я хочу нельзя по газету тратить на, на средства об облуении должны быть какие то другие издания средства об облыщенияения а чем загрузить эту лысую голову Вот. Что мы в этих гламурных журналах? Ну как не открываешь? Часы, обувь, женская грудь. Все, все что можно прислонить к, женск, к юной женской ноге. К пожилой ноге никто ничего прислонять не будет. К юной женской ноге, к юному женскому лицу. И именно в том возрасте, когда они ничего не соображает Эти юные женщины, еще ничего, вот о них, и вся реклама на них, вся продукция на них, все строится на них, вот, вот именно это лицо. И мужчина, конечно, он отодвинут назад, как и пожилые люди, как и все мужчины, их почти нет на рекламах, ну, разве что тоже, конечно, с полотенцем, что-то очень мускулистое, но тоже ни о чем не хочется его спрашивать, и так все видно. Умные тоже люди. Тоже люди. Им что-то нужно. Им нужно что-то читать. Им нужно что-то смотреть. Им тоже нужны рекомендации. Не только против перхоти. Вся страна борется с перхоти. Литковская это имела. Она ездила, она рисковала жизнью. И видите, она рисковалась. Она описывала чеченский конфликт с той стороны, как я понимаю. С той стороны, чего у нас нет. Мы даже Украину с той стороны не, не имеем. Мы Грузию с той стороны не имеем. Мы опять как раньше имеем все только со своей стороны. Вот как, как, как описывали нашу выставку какую-нибудь в Брюсселе. Что вот наш павильон советский, прекрасный советский. И других, ни слова от других павильонов. Поэтому так ценишь то немногое, что есть, когда есть точка зрения, и ты удивляешься, что есть еще такие люди, которые, а, просто могут мыслить, б, не боятся, и дают тебе мир объемным, а не плоским, как он происходит, как это все на экране. Поэтому, конечно, я за такую журналистку, за такую журналистику, и за такую, видите, против нее гораздо больше людей, чем за. Все, я на этом замолчался. отчетный период деле. А владимир владимир путин общался с народом и было сказано действительно очень много важных вещей действительно важных и интересных но более всего все комментируют что будет с нашей страной после 2008 года и высказывают с такие точки зрения что у путина останется влияние на не будет должности я подумал что вы человек в этой стране один из многих людей у которого никогда не было должности но всегда было влияние и я подумал что можно посоветовать что владимиру владимировичу путину вот как вот так жить чтобы должности не было влияния было Вы сказали комплимент. <свист> Насчёт то, что влияние есть. Какое влияние? Влияние? Может быть, есть. Я, я не думаю, что у меня есть влияние. Но, безусловно, Владимир Владимирович, к которому мы все хорошо относимся, он, когда вот встречается с народом, говорит, он обещает и даёт, и обещает деньги. В принципе, деньги. То есть вот в школе не хватает компьютеров. А <свист> Все сразу, все сразу после такого разговора с президентом что-то волокут. Очень эффектно, что-то все. Один, два, три. Смешно смешно слушать человека, который ничего не даст. Чего его слушать? Ты, ты мало того, что ты говоришь, ты еще дай что-нибудь. А я, значит, он дает деньги, я даю советы. Ну, помните мои советы. Давайте переживать неприятностно по мере преступления. Граждане, что вы воруете с убытков? Воруете с прибылей. ты последний был мой совет был для тех, кто хочет сделать карьеру в городе, в шоу-бизнесе. Я говорю, из деревни в педерасты. Слушает и надеется на что-то, он слушает, что говорят сверху. Кто ни на что не надеется, слушает, что говорю, что шепчу я. Или кто-то такие же подобные люди, шепотом влезает и так. Пришел, послушал эти советы. А Владимир Владимирович, конечно, я послушал его. Надо отдать должное. Во-первых, у него есть юмор. Во-вторых, что мы понимаем? Человек говорит свободно на любые темы, не боится острых тем. Значит, то есть не боится. Я помню, я работал в журнале «Студенческий меридиан». Там был главный редактор, неплохой редактор такой главный. И однажды он устроил конференцию для музыкантов. И поставил вопрос ребёнку. Почему мы отстаём от Запада в области лёгкой музыки? Все страшно обрадовались. Вы не представляете, как все обрадовались. Ну, наконец-то! То есть, а как же цензура? А как же райкомы партии? Нам же не дают. То есть, все почувствуют, а что может свободно говорить? Он сказал, вполне, говорите свободно. Но потом оказалось, что он это все не напечатал. То есть, свободен был он один. И поэтому я, когда смотрю, Владимир Владимирович, мне тоже иногда кажется, что более свободного человека в нашей стране я не знаю. И, конечно... Конечно, вот эта фраза «Что с нами будет, Владимир Владимирович, когда вы уйдёте, что с нами будет?» Вот мужчина сказал, женщина, кстати, никогда бы этого не сказала. Я, как знаток женской психологии, говорю, никогда бы этого не сказал. Женщина может иногда сказать такое мужу, и то вряд ли. Мужчина вот такой пожилой сказал, что с нами будет, действительно, Владимир Владимирович? Мне захотелось крикнуть, так Пугачёву спроси, она же не волнуется. Она же не говорит, Владимир Владимирович, что со мной будет, когда выйдет уйдёте. Она пела и будет петь. Ну, кто возделал огород, тот будет возделывать огород. Кто кормил себе, тот будет кормить. Кто не кормил, кто насчёт рассчитывал, давайте разгрузим президента. Сними с него обязанность тебя кормить. Или обстирывать тебя. Ну, что ты сам посоветуй. Что ты спрашиваешь всё время беспомощно. И мне очень понравилось, ребятки, высказывание Германа Грефа, замечательное. Лучше сказал, чем я, и почти как Черномырдин. Очень же шла вот эта раздача наказаний за алкогольные, за нехватку алкоголя, за то, что люди травятся, раздача наказаний. Он вчера сказал, гениально сказал, ну просто замечательно, сказал, вот... Сейчас выговоры сейчас наказаны те, кто не виноват, и должны быть награждены те, кто не причастен. Видимо, скоро будут награждены те, кто не причастен. Вот, вот это, это всегда получается, когда государство берется что-то делать. А если есть какие-то хозяева, он прекрасно знает, кто виноват. Если он сам виноват, он тоже знает, что делать. Государство не знает. Вот раздают топлеухи все, где алкоголь, люди травятся. Ну, люди травятся всегда, у нас это Ну, господи, пьешь самогоны всякие. Ну, а хорошо. Я как раз хотел вас спросить про да. эпидемию отравлений, потому что люди покупают плохую водку, они понимают, что они могут умереть, если она покупает, из чего я сделал вывод, что людям кажется, и люди убеждены, что русская водка лучше, чем русская жизнь. Им водка дороже жизни. А чем русская водка лучше, чем русская жизнь? Да все мы одинаково подвержены этому. Просто тот, кто внизу, подвержен этому больше. Мы снимаем унижение. Мы снимаем свое рабство. Мы снимаем обиды. Ей-богу, голод легче перенести, чем обиду. Голод легче перенести, чем унижение. Страшнее унижения нет. Вот унижение водкой хорошо лечится. достоинство водки есть, ты выпиваешь, ты начинаешь кому-то звонить и говорить, я Жванецкий, вы что, не знаете меня? Как это вы меня не знаете? Я бы в жизни не осмеялся подойти и сказать, вы знаете, кто я такой? А выпив, я вполне могу сказать. Только перегар надо чуть отодвинуть в сторону. А чаще всего тот, которому ты говоришь, он таким же перегаром, он тоже борется с унижением. Поэтому это целая вертикаль, давит на человека, давит, и все пьют... И недавно меня пригласили, я был на Байконуре, смотрел запуск. Пацаны, очень интересно. Толпа стоит, смотрит. Толпа, это рабочие, это конструкторы, это те, кто обслуга, вот этих всех ферм, все. Значит, ночью степь зарева, вначале рев там, она где-то километров в пяти, наверное, в 10 не знаю. Рев, поднимается ракета, все. Все. Значит, через какое-то время половина этой толпой пены Первая ступень благополучно отделилась. <рис> тихо, тихо, тихо. Все, все, кто разрабатывал первую ступень, кто за неё отвечает, напились тоже. Их уже мало что волнует. Обтекатель ушел. Ну, треть толпы напилась, которая разработала обтекатель. Там, приборы все в порядке. Напились, ну, просто на глазах. Все, потом ракета вышла на орбиту. Ушло, плохо, плохо. Праздник. Все выпивают. Потом... Вот они собрались. Они люди. Опять они люди. Пока они это изделие свое провожали они не были людьми, они были согнутыми подчинёнными. Оно всё ушло, и сели за стол, я впервые видел, чтобы люди так ступенчато напивались. Вот то, что я хотел сказать. Теперь мы переходим к той части нашей программы, где вопросы задают зрители. Поэтому давайте мы начнем сначала с у нас есть Они вообще наглые очень. Они хорошие. Посмотрите, разве же они хорошие? Вот эти, эти очень эти хорошие. Эти А я думал, те, кто на экране. А сейчас увидим. Наглые они мне. Давайте посмотрим первый видео Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович. Меня зовут Кристина. У меня к вам вопрос. Вот у нас как? Куда толпа, туда и мы. А вы подвержены стадному инстинкту? Подвержен, поэтому из дому не выхожу. Спасибо, не было ни разу, чтобы я увлекся с кем-то, и мне не набили морду, лично мне. Я просто стою, вот я притягиваю, я притягиваю мордобой. Я просто стою, смотрю драку, и оба обязательно на меня набросятся. Вначале один, потом второй. Я поэтому больше все, если драка, на троллейбус. <роле> И еще, еще один видеобопрос у нас есть, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня, меня зовут Илья, у меня такой вопрос. Вот перед известными людьми начальниками обычно заискивают. Меня это бесит, а вас? А <роле> вас? Очень интересный вопрос. Меня и Он сразу поставил себя в прекрасное положение. Я этого не принимаю. А вы? Значит, <свят> я должен говорить правду. Я не буду срываться серьезно. Просто, когда есть много ответственности, ты отвечаешь за кого-то и за многих. то да ты уже, не знаю, ты, ты где-то кого-то и лижешь, и кого то поцелуешь, и перед кем-то согнешься, потому что выиграешь дороже, чем ты. А захлопнешь дверь, и все, и будешь стоять в окне, смотреть смотрите, показывать вот так вот. Причем, кому ты покажешь, ты же понимаешь, ты покажешь своим в результате. Поэтому я не стал бы так категорически, не стал бы. Конечно, тут, да, принципиально иногда очень приятно выглядеть, но в глазах только одного человека. Ты выглядишь так. Даже в глазах того, на кого ты плюешь, ты так не выглядишь. Может быть, в глазах жены, и то, жена это черная сила. Она никогда тебе этого не простит. Если ты мог попросить и добиться, а ты сказал, нет, она тебе этого не простит это будет первый человек. Дальше не простят все остальные. Поэтому среди людей надо жить очень гибко. Хотя все-таки лучше спиной не поворачиваться. Спасибо, Михаил Михайлович. По интернету можно задавать нам вопросы. Я перескажу письмо, чтобы... Я думаю, что вам это будет интересно. Даже столько письмо, что вам это будет интересно. Пишет Марк из Лос-Анджелеса. Смысл в следующем. Он пытался купить ваши DVD CD-диски. Он живет в Америке, в Калифорнии. Через... Он тут пишет название магазина интернетского. И таможня наша не разрешила вывозить в Америку ваши DVD и ваши CD. Он просит вас прокомментировать. Почему таможенники не пускают... в Америку. Огромная художественная ценность. Про Значит, вот в оботчетный период Владимир Крамник стал чемпионом мира по шахматам. Он был в ночном полете, замечательный, потрясающий умный человек. Одновременно с этим сборная России по футболу сыграла вничью с Израилем и вырвала победу у сборной Эстонии просто с большим трудом. У меня наверняка такой вопрос. Почему в России всегда так хорошо удается играть в шахматы, так плохо удается играть в футбол? Всегда, при всех режимах. Что могу сказать? Мне кажется, что просто шахматы... Ну, можно сказать, что в футболе у нас тоже не, не получается игра головой. Так, до сих пор так считается, что вот, если верховые мячи, то, ну, даже если подпрыгнет, то все равно недостаточно. мы вы видели игра головой, когда лбом бьют в грудь, и человек падает. Это настоящая игра головой, действительно, сила есть в этом ударе, сила. Тут игра мозгами, и тут вот одиночная игра мозгами, она удается. Есть, есть. А где кажется мне, Андрей, в сплоченности, вот это относится к празднику народного единства, в командной игре, я не представляю, что на поле бы происходило, если бы там начали говорить «Вы русский, вы не русский, я русский, ты не русский». Или «Ты тоже русский». Это как можно играть в футбол, непрерывно выясняя и считаясь на эту тему. «Это поле твое? Нет, это поле мое». Поэтому невозможно. Значит, там, где нужна самоотверженность за другого, за другого где нужно отдать мяч другому, где нужно открыться самому без мяча, где нужно делать все, чтобы команда победила. Ну все, не только ты, чтобы команда победила. Где нужно быть самоотверженным. Радо я писал. Взаимопомощь, выручка, все у нас есть. Большая беда нужна. Большая беда нужна. Поэтому для мирного времени мы приспособлены слабо. Мы как во время беды, когда война, что-нибудь, ну действительно, народ сплачивается. Я такого еще не видел. И патриотизма, и взаимовыручки, и поддержки. И как люди ползли в тыл, как они выносили своих на плечах, как женщины тащили, как они утешали Так в футболе нужна та же самая игра. Пока не получается, потому что такой же, что все разобщены Зарплаты огромные в футболе в нашем. Огромные. До двух миллионов за сезон. То есть год. Долларов, между прочим. Завидовать не надо, потому что противно там играть. Ты... Проигрывать тебя встречать проклятиями вся страна. Ты еле-еле на ничью еле-еле со своим тренером, с чужим тренером, все время еле-еле. Конечно, это... никого удовольствия от этого нет. Но это только зависит от сплоченности. Что делал, я же говорил, что делал Тарасов, перед тем, как выходили над этим, Фетисов мне рассказывал, Тарасов, тренер великий, он один становился перед командой, пел гимн Советского Союза, один. В перерывы между э, таймами, между периодами в хоккей, он пел перед ними один, Союз, Неверушимых, один пел, сипло, без слуха, без голоса, они вышли и Чехов наказали. Все, я замолчал. Весь мир обсуждает, разводится Роман Абрамович женой или да. нет. Меня интересует, как вам кажется, вот когда человек известен, когда у него много денег, он вообще не имеет права на личную жизнь? Если мы помним, что произошло с Александром Сергеевичем Пушкиным, это оно и есть. Не сравниваю его с Абрамовичем. Но он пал жертвой именно этого, как писал Лермонтов. Пал жертвой этого. Конечно, нас фамилия Абрамович уязвляет и очень будоражит. Мне кажется, у него получается все. Не надо с ним торопиться, как сказал Райкин. Вообще с богатыми не надо торопиться. И дело даже ни в одном Абрамовиче. У него и с футболом получается, и с чукоткой получается. И с разводом все будет нормально. Это я вам обещаю. и Все там получится. Поэтому не надо торопиться, осуждать, ненавидеть, презирать. Надо дать построить. Чукчей в жизни никогда так хорошо не жили. Ну спросите у них. Надо поехать спросить у них, как они живут. Так, господи боже мой, там же костями лягут. Там же несколько десятков тысяч или сотни тысяч чукчей. Наверное, несколько десятков тысяч. Ну, так, к сожалению, почему он взял чукчей, не знаю. Теперь есть возможность у вас, у людей, которые пришли к нам в студии, задать Михаилу Михайловичу вопрос. Для этого надо поднять руку. Вот, пожалуйста. Добрый день. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, а почему русского человека устраивает еда и водка любая, а демократия исключительно суверенная? Ну, вопрос замечательный, конечно. Я думаю, что в еде он разбирается, а в демократии нет. Пожалуйста, такое хорошее было начало, еще кто хочет... А мыслить? вот вы как-то негативно относитесь к молодежи, а скажите что-нибудь хорошее, пожалуйста, все-таки. Я очень уважаю ваше поколение, когда вы садитесь к компьютеру, когда вы начинаете говорить по-английски, когда вы идете в бизнес, когда вы идете в математику, когда вы идете в, вот, в новое, чего мы не знали раньше. Банки, бизнес, биржа. И, и причем богатейки. Вот этому же Абрамовичу пресловутому 40 лет всего. Он уже... Он уже это, это команда, которая руководит там Чикоткой. Они все молодые. Вот это не то, что уважают, обожают. Вот Музыкальных кумиров не очень. Вот там я, там я не к месту. Не, не люблю очень мальчиков, переодевающихся в девочек. Их очень много. Я их все больше и больше. Не люблю мальчиков, шутящих с полуматом. Я умею так матом виртуозно. Я 8 лет в порту работал. Я даже написал написал произведение. Публика в восторге. Просто говорит, это небоскреб. Я не рискую. Мат – это опыт. Мат – это не развлечение. Мат – это атака. Мат – это, мат это ты, ты идешь на смерть. Ты когда матом идешь, ты, ты, ты, ты все, ты, ты, слова кончились слова кончились ты пошел матом чтобы добиться чего-то телом руками кулаками ты ты ты все ты ты плюешь на все ты говоришь в лицо вождям матом ты говоришь с ними это понять можно вот вот вот чего я не люблю и чего люблю у людей как как же как же мне помните у меня когда-то был что ты мне молодежь молодежь да мы если захотим молодежи вообще не будет И, собственно, и все. Мы через месяц встретимся с вами на канале России, а с вами встретимся через 5 минут на Красный Пульс. Спасибо, всего доброго, пока. Всегда да. дуют ветры. Все время здесь холодно. Здесь холоднее всего. А ну, вот это это символ все-таки. А вот если говорить метафорически... От символа всегда веет холодно. И, причем, уважаешь это место, потому что в холоднее. Мерзнешь и уважаешь? Мерзнешь и уважаешь. А да? теплых символов не бывает? Теплых символов, по-моему, нет. Теплых символов не бывает. Символ, само слово, ну символизирует что-то... Ну, короче, мы ему дальше Зачем дробить? Какой ветер э, сегодня вас раздражает, больше всего метафорического смысла? Ветер, который идет от людей. Михаил Михайлович, э, да. вот я когда думал наша передача живет какой-то довольно я понял, потому что вы интересуетесь жизнью. А чем подпитывается ваш интерес в жизни? Есть литературные мальчики, есть мальчики театральные мальчики, выросшие среди книг, выросшие среди библиотек я им всегда завидую, но я не могу иногда слышать то, что они говорят, это оторвано от жизни для меня живая женщина живой мужчина, толпа людей Это все, ну, ну, просто именно там чего-то можно подслушать, подсмотреть. Только там, не в книгах. В книгах, во-первых, уже написано, и будет напоминать все-таки воровство. от скучно не становится в жизни? Становится, ну, становится, конечно. Что делается? Ну, вот мы встречаемся. Что делаю? Инда, выпиваю. за книжки читаю, чтобы опять-таки подсмотреть жизнь того человека, который прожил перед тем, как написать вот это все. Пушкин же жил нормальной жизнью как и Дмитрий Николаевич, я Thank you. Вот нам дали ТЭФИ как лучшая эмоистическая передача. Мне кажется, это произошло потому, что на нашем телевидении нет такой номинации «Лучшая философская передача», поэтому нам дали по этому номинации. И мне кажется, что вы <кх> делаете совершенно философскую передачу. Именно это даёт мне основания. Затем такой вопрос. Погиб, скажем пока, погиб бывший агент КГБ Литвиненко. И по этому поводу огромное количество домыслов сразу возникло. Возникло огромное количество разных слов. Я не буду вас спрашивать про Литвиненко, потому что у нас нет фактов ни у кого. Ни у вас, ни у меня, ни у кого пока нет фактов. Меня интересует другое. Как вам кажется, почему нас совсем перестала трогать человеческая смерть, вообще как таковая, если говорят о том, что вот об обществе можно судить по тому, как оно относится к мёртвым? Вот как можно судить наше общество, если исходить из этого критерия? Вы знаете, я бы к рождению относился с любовью, а к смерти относился с уважением. Вы знаете, я помню, я первый раз, когда попал, мы с Ромой Карцевым сделали такое путешествие на э, теплоходе «Михаил Суслов». Это был первый круиз на запад. В 85-й год при Горбачёве Рома пошутил, что раньше Михаил Суслов на нас ездил, а сейчас мы на нём ездим. Мы попали в Ниццу. Как я попал на кладбище? Оно там где-то близко к набережной. Я был поражён склепой, начиная с 16 века, фамилии Одна фамилия повторяется. Аптекарь какой то священник такой -то. вся семья. Вот эта семья повторяется, повторяется. Ну, ну вы-то знаете сами, что все наши могилы где-то начиная с 45-го года. До, до этого их уже и нет. Никто не знает, где они. Это еще и отношение к этим могилам, а еще и бесконечные войны, что ли. Бесконечные. Вот где-то я когда-то писал немножко на эту тему. Отца Пук остается двое детей. Гражданская война. Революция. Отца Пук остается двое детей аресты от сапук остаетсяются двое детей вторая мировая война от сапук остается двое детей и вот я там у себя заканчиваю кому из нас удалось посидеть на руках у дедушки поиграть всего орденами почти нету дедушек бабушки мамы мамы и бабушки не знаю давайте чего чего ждать смерти мы не будем Всё равно, что ждать у дверей придёт кто-нибудь в гости или не придёт, смысла нет. Пусть это будет внезапно. Мне кажется, пусть это будет внезапно. Пусть на наших лицах будет написано «Удивление». Когда мы будем лизать. Я бы не очень понравился по телевизору. Я смотрел, какой-то австралийст придумал. Вот чтобы как-то снять напряжение, снять... Смерти должны случаться реже. Они должны... Быть уникальными и для того, чтобы снять вот это напряжение друг другу, там на площади как-то берут и обнимаются с посторонними людьми. Обнимите меня. бумажка, чтобы процитировать президента Путина на совещании правоохранительных органов он сказал чиновникам хотите зарабатывать деньги, идите в бизнес, хотите посвятить себя государственной службе, живите на зарплату если бы мы могли услышать, что ответили чиновники, что бы мы услышали я обыцаю разговоры, а не Они постепенно из из страшных становятся смешными. Вот мы страшно ругаемся на базарах там. Азербайджан торгует там, Кавказ торгует. Где наши? Но кто же выстраивает их на базаре? Ну, милиция выстраивает этих всех людей. Ты первый, ты второй, ты третий. Они выстраивают людей на дорогах друг за другом. Они выстраивают людей на получение квартир друг за другом. Они выстраивают всюду, они выстраивают нас. Поэтому мы, мы ничего не можем сказать. Мы не так зависим от врача, как мы зависим от милиционера. Мы не так зависим от президента. Где президент? Ну, увидишь его по телевизору, ну, махнёшь его, ну, он тебе махнёт рукой там, ну, скажешь «Здравствуй, Миша», с экрана. Тоже «Здравствуй, Миша». От министра культуры не зависит. От многих министра. От милиционеров всё время. Всё время. Я живу так, как я с ним договорюсь. Вот сумею договориться, живу. Не сумею договориться, не живу. Конечно, я могу попасть, допустим, ну, к мэру или кому нибудь другу. Ну, как я попасть? Пройду мимо милиционер Он же там стоит на проходной. Он захочет, я пройду. Не захочет, не пройду. И мне очень понравилась атмосфера. Я, я это краем глаза смотрел, вот как Владимир Владимирович выступал перед этими ребятами. Мне очень понравилось. Такая приятная была обстановка. Он, собственно говоря, тоже никаких требований к ним не предъявлял. Он обратился с просьбой. А, а не хотите ли, дескать, бизнесом заняться? Или всё-таки хотите здесь работать? Ну вот решайте сами, на их усмотрение. И что они могли ответить, Андрей? У них всё время говорят, Владимир Владимирович, ёлки-палки. Так, конечно. Мы же камня на камне, как говорится. Мы еще не поняли, так что, всему вольняться или еще оставаться как-то на месте? но вы понимаете, Владимир Владимирович, что такое штука, я так себе представляю, они говорят, население просто сволочи, честно говоря, просто сволочи. Вы понимаете, просто суют и суют, суют и суют. Где бы ты ни стоял, просто вот мелькнул, а-а-а смотришь сумму когда он успел и кроме того видимо они так говорили что мысленно они так я так думаю владимир владимирович ну, население наслышано о нашей низкой зарплате и всячески стараются всячески то есть всячески стараются нам помочь подбросить поэтому если бы вы повесили зарплату к тому что еще нам дает население мы помогли ко кое как держаться и я начну то есть закончу тем с чего начал Вся наша жизнь из-за того, как мы договоримся с милиционером. И начинать надо с них. И нечего говорить нам, я слышу, когда говорят умы. Мы должны, как мы должны. Давайте себя перестроим. Как мы себя перестроим? Как мы себя перестроим? Кто перестроит? Кто перестроит? Мы едем на машине с правым рулем. Как мы перестроим? Так и будем. Все, извините, я закончил. А женщины? Не дай бог они перестанут рождаться. Вот, вот что-то с ними произойдет. Ну, ну женщины, это... Мы... Как хорошо, что их, их, их так много. Ну, ну я, я слушаю. <свят> <свят> Сборная России по волейболу среди женщин стала чемпионом мира. Это такое огромное событие. Президент встречал нашу сборную. Как вам кажется, женщины-спортсменки отличаются чем-то от женщин вообще или нет? Ответ профессионала <плес> я, я запомнил только фамилию вот этой Катя Гамова. Ну, девушка под два метра рост, причём с детским лицом и с диким ударом. <плес> <плес> я бы не хотел, конечно, попасть. <плес> а волейбол? Я не, не такой простой человек, я вырос в Одессе, где волейбол был очень, очень популярен. И там был, э, я учился вместе с такой толя Закрыжевский, который был капитаном сборной в Одесском институте инженера морского флота, учился капитан сборной СССР по волейболу. Чем был хороший волейбол? Вытягивали мячи. Сейчас волейбол, он стал очень быстрым, резким. То есть прием, подача, удар, очко. Прямо раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Всё, поэтому быстро-быстро расчёшь счёт, и быстро. Это мужской волейбол. Женщины как-то тянут с криками, с воплями. а а, -а! а, -а! Кто-то бежит, бросается. А, а Не торопясь, красиво. И даже, когда играют женщины, мяч летит медленнее. Вверх красоты и сексуальности. Быть ещё чемпионкой. Не просто так, а еще быть чемпионкой, конечно. Женщина-спортсменка, это, это, это добавляется что-то такое ко всем качествам. Женщины еще добавляются, конечно, стальные мускулы, стальные железные ноги, там, стальная грудь. Попадаешь туда, как в мыжеловку Замуровали. из этих объятий без посторонней помощи ты уже не вырвешься, конечно я говорю со знанием дела хотя у меня такого опыта нет у меня единственный опыт, который мы однажды с Ромой Карцевым попали в гостинице Киевской жили и попали в лифт со сборной Советского Союза по баскетболу женской Рома Карцев который и я и, и нас сдавило в лифте Поэтому то, к чему мы были прижаты лицом, там были все под два метра ростом. Они над нами о чём-то говорили. Они о чём-то хохотали. Мы с Ромой переговаривались там глубоко внизу. Я говорю, Рома, ну договорись. Он говорит, надо договориться о свидании, надо, надо в кино пригласить. Я говорю, я, ну, ну, невозможно головы поднять, ничего, мы, мы очень прижаты. И невозможно было смотреть. Вот это, это была незабываемая встреча, конечно. А, конечно, такие люди, как я, как Рома, мы, чем, чем, чем мужчина меньше, тем его больше тянет к высокой женщине. Это, это просто это нечто патологическое. То есть, ну, к запретному. Ты, ты понимаешь, ну, чем ты можешь ее завоевать, ну, чем? Это нужен какой-то дикий интеллект, я даже не представляю. Маленький мужчина, его можно узнать, потому что у него большая машина, высокая жена, какие-то высокие дети, которым он всё время присматривается к этим мужчинам. Мы довольно много говорили про пробки в городе Москве, и глава, чтобы не перепутать, называется глава комплекса городского хозяйства Москвы. Пётр Аксёнов предложил Московской Думе, возможно, она примет такой закон что э, по дням будут ездить машины с чётными номерами по нечётным с нечётными. Это серьёзно, я совершенно говорю. У меня возникает такой вопрос, поскольку закон касается... А ну, ну чётное число. Э, поскольку закон должен касаться всех, то у меня возникает такой вопрос. Как будут ездить депутаты? Или на пять примется закон, который коснётся только тех людей, которые не могут купить себе два номера, и у которых нет мигалок? Договоримся. И, допустим, у меня номер э, чётный Ну, ну, э, ну подошёл к постовому там, Посидел в его машине Потом посидели в твоей машине Потом опять посидели в его машине Потом опять в... потом посмотрели на номер этот номер попадает Под этот понедельник Господи, боже мой Какие проблемы договариваемся с милицией И живём Кто там будет кого выгребать Конечно, вот сейчас э, установили тысячи мигалок оставить. Я никак не могу их посчитать. В каком окопе я должен сесть, чтобы их пересчитать? Почему невозможно посчитать мигалки? Потому что они едут, а ты стоишь. Значит, если бы они стояли, ты бы как-то мог их пересчитать. А такое впечатление, что совершенно их количество не уменьшилось. Едут и едут, едут и едут. А мы стоим. Куда они едут? Вот с чётными или нечётными? Они же нам служат. Стой вместе с нами. Почему мы стоим, а ты едешь? Куда? К себе, а я? <свят> я тоже хочу к себе. <свят> ты мне служишь. Мы иногда в этой передаче, я рассказываю про все социологические исследования, которые меня поражают, например. Институт социологии РАН. Российская академия наук провел исследование. Какие критерии считаются самыми главными людьми, когда они убирают работу? На первом месте оказалась зарплата. На втором месте надежность работы с огромным отрывом. А такие вещи, как интересная работа, неинтересная работа, возможно саморализоваться, были где-то очень далеко. Вот когда вы были инженером в порту, и когда вы стали писателем, ваши критерии того, что такое интересная работа, изменились или нет? Я что могу сказать? Сейчас работа моя... Очень тяжелая работа, честно говоря. Ну, там там работа в порту, это было просто сказочно, легкое. Ну, конечно, было 889 рублей. Вначале 890, там потом была реформа, было 89 рублей зарплаты. Ну, хватало там только на, на, на что-то, на еду там. Но были совершенно свободные мозги, ты был абсолютно свободнич Если у тебя все работало на участке, все краны работали, все автопогрузчики работали, ты свободен, ты отдыхал совершенно. Что сейчас со мной происходит? Меня... Я получаю любовь, а отдаю жизнь. Вот это факт. Потому что не, не бывает просто так. Я должен. Я всё время должен. Я иногда думаю, могу ли я? Я не могу, но я должен. Тогда я что-то был обязан. А сейчас я всё время должен, должен, должен. Вот должен, вот не могу, но должен. Должен выйти, должен что-то говорить, так, чтобы вы завтра пришли опять. Я должен так. Человек, который выходит к микрофону, он становится настолько одиноким. Вы помните человека, который, дайте сказать, вот где-нибудь на дне рождения крики, дайте сказать, дайте", ему говорят, ну говори. Ему кроме этого, дайте сказать, сказать нечего. Мне надо все время, чтобы мне было что сказать. Я умею разговаривать, но не умею поддерживать разговор Наши беседы, наши встречи состоят в поддерживании разговора. Ты вот встречаешься с кем-то и вынужден поддерживать разговор. Михаил, а ты там был? Был. Ну и как тебе? Ничего. А ты, как, когда, когда увидишься, ты, ты будешь здесь? Буду, да. А ну, на Новый год будешь? Будешь. А потом? Потом тоже буду. А, а что ты? Ну и еще дальше буду. Так ты что, не уезжаешь? Не уезжай. Да, вот это все. Какой-то кошмар. Какой-то кошмар. Ты стоишь... И, и, Исчикаешь, ничего не сказал И ты, у тебя полное счастье, что ты можешь за него говорить свои слова. За себя говорить. Опять за него говорить. Повторять его вопрос. Повторять свой ответ. Вот два-три таких собеседника. И, и без матов вспомнить ничего невозможно. Просто к врачу. <плодисмент> собираются люди. Собираются люди в Кремле работники телевидение там, или всё. А разговаривать можно с одним. К нему очередь. Ты сам прерываешься, говоришь, так ты что? Он говорит, так, ну, вот, вы цепляетесь так, как будто вы только что прервали разговор, хотя ты не вился год. Ты говоришь, слушай, он говорит, да, ты понимаешь? И ты сразу знаешь, о чём он, и он знает, о чём ты. Как тебе нравится? он говорит, вот я такой, вот ты сразу понимаешь, о чём, вот единственный человек, Вот и все. А мы кого, где, как искать тех людей, с просто поговорить можно, до души, чтобы вынуть за, за ниточку то, что у тебя накопилось на душе. Вот вы чувствуете, вот машины есть, а на душе тяжело. Телевизор. Проклинаем, потому что там ты видишь то, -то, то, что ты не хочешь видеть. Ты мотаешься, переключаешь. Вот ты купил телевизор больше, меньше, ниже, лучше. Ну что в нем? Ты же знаешь уже, что в этом телевизоре. А счастье бывает тогда, когда люди пользуются твоим умом. Ты видишь это. Они пользуются твоими находками, твоими изобретениями, твоими цитатами. Они тебе подражают. И когда ты видишь людей, которые тебе подражают, которые пользуются тем, что ты нашел, в этом и счастье. Ты дома создал мир. Для своей женщины, такой, в котором она занята бесконечно. Это, ты ей создал этот мир, и у нее нет ни минуты свободного времени. Вот когда ты видишь на работе людей, вот, которые заняты тем, что ты тоже... Ты, ты двигаешь эту всю фирму, этот завод, этот театр, ты двигаешь. Ты какие-то решения принимаешь, и они оказываются удачными. Ты, в конце концов, уже зарплату не получаешь, а выдаёшь. Ты где-то оказываешься на берегу небольшого денежного потока, Он журчит, так у нас есть выражение, денежные потоки. Река, которая заканчивается душем. <звы> когда вы выдаёте зарплату, я говорю не о себе, я ещё, ну я выдаю только дома. Но вы, когда выдаёте зарплату, вы можете осуществить чью-то мечту. Я уже могу осуществить чью-то мечту, я знаю это. Люди поехали, куда-то увидели Париж, что-то, вот я уже могу осуществить чью-то мечту. Это самое классное. Я на этом пока закончу. Ещё произошло одно такое событие. В армии восстановили Голфавто. У нас, значит, нам на самых разных уровнях говорят, что какова у нас мирная жизнь, такова и армия. Соответственно, возможная обратная логика, какова армия, такова и мирная жизнь. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Можно ли, на ваш взгляд, вести в мирную жизнь Галбуахту? И если можно, то кого бы вы в нее посадили, как дежурный по стране? Ну, я бы сажал каждый раз других людей, я же не Не сажал бы. Как-то с, раз... с готовностью. Да, конечно. Я бы вполне мог кого-то посадить. Вы знаете, если... Так, поговорить о человеке, просто о человеке. Мне кажется, в человеке есть и тёмные, и светлые стороны. В каждом человеке. Если возьмём артиста или писателя, он пишет из себя. Я, мне не нужно особо напрягаться, чтобы о -о описать вора. Я напишу о себе. Я напишу об убийстве, тоже напишу о себе. Поэтому женщины так часто пишут такие кровавые романы. Откуда это нежное существо так это всё знает? Эту кровь, эти ножи, эти резанные раны, эти трупы. Видимо, всё время в этой головке хорошенькой всё время вертятся вот эти вот синие всякие трупики. И вот и поэтому в человек есть все. я бы так этим, этим и пользовался. Я, конечно, я читал и знаю, что, наверное, есть врожденные преступники. Но в основном, конечно, доброта, мне кажется, накапливается в человеке с возрастом. Вот у меня уже есть. У 15-летнего еще мало. У десятилетнего летнего еще нет. Вот у меня был этот, ну, ну с сыном как-то такой разговор. «Э, «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя очень люблю, я тебя еще больше люблю. А я тебя так люблю, а я тебе еще Потом он сказал, друг, сейчас как дам по голове и все. <связано> Надоело ему это. я поэтому хочу сказать, что в человеке все намешано. Есть для темных сторон, поэтому человечество для темных сторон придумало тюрьму. Для темных сторон человечества человека. Для светлых сторон библиотеку. Мне очень нравится... Что все-таки, вот Андрей, от цивилизация лечит же всех? Вот врачи лечат всех? Все-таки это, это очень гуманно. Лечат всех пленных, убийц, воров. Мы же не можем сказать, иногда же хочется, а почему вот если он убил? Пусть не его? лечит его. Лечат всех. Вот и все, мой отец был хирургом. Он лечил бандитов. Лечил, я помню, в 45-й год, он и войну был, и немцев иногда лечил. Меня порол, а их лечил. Совершенно серьезно, меня порол, -то. а вот курить ты не будешь, обманывать ты не будешь, воровать ты не будешь. И сейчас я часто кричу, ему кричу, которого нет, живых уже давно, ну все же воруют, все же обманывают. А вот его голос изнутри, а ты не будешь. Я говорю, почему? Нельзя и все. Вот нельзя и все. И я его слушаю. Мы дошли до того момента, когда, если зритель не возражает, вы будете читать ваше произведение. Зритель не возражает? Я... Кому мне жаловаться? Вот этому. Два. Беседовать. Значит, кому мне жаловаться? Вот этому, тот говорит, да. Он обязан рассматривать жалобы граждан. А иначе что с ним будет? <плес> Ничего, просто обязан и все. Его выгонят с работы? Нет, у нас не выгоняют. Взять другого себе дороже. <плес> Значит, обязан рассматривать жалобы граждан, и он их рассматривает. Рассматривает. Весь день рассматривает. <плес> да рассматривать или разглядывает они к нему поступают ну и он их разглядывает рассматривает он их обязан рассматривать ну рассматривает, рассматривает ну и что он обязан реагировать а иначе что с ним будет обязаны все что будет чтобы буой вот будет что обязан реагировать обязаны все А как он реагирует? Как захочет. Кричит, или пьёт, или ругается, или песни поёт. Как захочет. Но обязан. Да. И это его работа. Да. А дома он может реагировать? Может. Ну, тогда это удобно. Дома реагируй, хочешь в гостях. А в поезде можно? Можем. «Ну все, езжай куда хочешь, реагируй по дороге, из купе, из санатория. Внимание, реагируй! А если он забыл? Он обязан. Обязан, обязан, но он забыл. Что ему будет? Выгонят? Да что ты заладил, выгонят? У нас не выгоняют. Обязан, значит, обязан. Кто ему позволит забыть? Забыл, значит, все. Все. Если забыл, все. Что все? Все». Напомнят. Кто? Кто надо? А кому надо? Кому надо их много. И все напомнят. Да. А если они забудут? Как же они забудут, если они жалобы пишут? И он их рассматривает. Жалобы тех, кто пишет, конечно. Значит, они как бы неразлучны. Эти пишут, этот рассматривает. И как называется этот пост? поступление и рассмотрение от населения на рассмотрение и поступление от руководства. А зарплата у него большая? Нет. А жалоб много? Да. И что же он делает? Жалобы пишет. Зарплата маленькая, жалоб много. И эти жалобы к нему же? А как же? И он рассматривает и свои, и чужие жалобы. Да. Тяжелая работа. Вот он и жалуется. Я тогда ему напишу жалобу и сам себе ее рассмотрю. И прореагирую. А как же? Много мне нельзя, но по чуть-чуть. Нечасто, конечно. Раньше с утра реагировал. Сейчас к вечеру прореагирую и в койку. Люблю выпить и передумать. Те, кого я люблю... Родились в то время и перешли в это. Родившиеся в это время мою любовь еще не заслужили. Я люблю осознанно перешедших. Не физически, а идеологически. Осуществляя себя. Переведя себя вручную. Среди них почти не было плохих людей. Почти не было. И я в них не ошибался. Вместе с ними, за ними, передвинулись и те, которые не стали другими. Вот что оказалось сегодня. Есть родившиеся и разбогатевшие после Перехода, а есть целиком прошлые. Их соединение, соединение прошлых и будущих, это неприятная смесь сегодняшнего верха. То есть крепкие, одутловатые, вскочившие в эту страну с того берега, откуда мы вышли, и молодые спортивные с того берега, куда мы идем. Эти две партии выбросили тех, что мог бы их соединить, тех, кого я люблю, осознанно перешедших. Они умеют выбрасывать и те прошлые, и эти будущие. Сейчас много крутых мужиков в дорогих пальто, но если бы они еще ценники срывали... По городам и странам разъезжает цирк, там всем артистам за шестьдесят. Акробаты в блестящих трико, дрессировщикам, медведям лет по шестьдесят, удав огромный, ему сто, лежит кольцом, не хочет ни расправляться, ни свиваться, на проволоке семья, младшему шестьдесят пять, бородатые клоуны рассказывают бородатые анекдоты, у цирка, как ни странно, аншлаги, бурные аплодисменты, крики «Браво!», Гастроли по всему миру, но когда однажды осветили прожектором в зале, сидели одни старики. Всё. Мало изобличать и критиковать, надо самому подняться до уровня того, что ты говоришь. Иначе ложь, которая без тебя затопила этот мир, поднимется и над твоей головой. Как избавиться от сокрушительной разницы? Что я говорю и что я из себя представляю? Ты хуже того, что ты излагаешь. Ты слышал, как кто-то о тебе сказал, я думал, это человек, а это такой примитив. Так что же он услышал и что увидел? То, что он услышал, ему понравилось. То, что увидел, нет. Осторожней с изображением. Все равно непонятно, где у тебя это рождается. Ничем тебе не доказать, что это написал ты. А какой любви, если тебя видят с другой женщиной? А какой глубине, если ты пьян? Какое мужество, если ты сбежал от ресторанного скандала? Как же призывать к красоте, не смея глянуть в зеркало? Надо. Ни черта не понимает тот, кто всматривается в тебя, пытаясь разгадать, кто ты. Ты сам этого не можешь. Как только ты себя разгадаешь, ты кончишься. Когда противно в себе всё, рождается что-то полезное другим. Носи эту помойную яму, приносящую такие плоды. Только из этой разницы между творчеством и жизнью рождается что-то понятное всем. Потому что ты, как все, это и есть расстояние между тобой и результатом. Ты прыгнул выше себя. Это и привлекло внимание. Рождённое тобой в несчастье поможет кому-то жить. А ты долго мучаешься. То ли я сказал, прав ли я. Кто это знает? Кто знает, что такое прав? Прав, если кому-то помог. Вот когда ты споришь, свой отстаивая свою правоту, ты не прав. Убеждение не рождает истину человеческой жизни истин нет. В жизни ты находишь формулу, которая кому-то помогает. Другой, другой найдёт другую формулу и поможет другому. Ты в споре не устанавливаешь природу излучения, которая ещё не открыта. Ты пытаешься сформулировать жизнь, у которой столько вариантов, сколько людей. Ты не можешь быть истинным, ты можешь быть верным на данный момент. Ты можешь кому-то помочь. Результат маленький, но достойный. Люди получают удовольствие, слыша формулу и запоминая её. Извините, но это ещё есть. Иногда формула звучит как закон на какой-то период. Само мышление помогает кому-то жить. Тем, кто мыслит, кто участвует. Он не станет богатым, он не станет счастливым. Он будет доволен. И я заканчиваю. Жизнь иногда подчиняется какой-то теории. Это не физика, не биология. Она изучает существа мыслящие, значит, мало предсказуемые. Но все-таки люди изменились немного. Что-то можно уловить, что-то можно рекомендовать. Из этих рекомендаций сложилась цивилизация, а из жажды услышать эти рекомендации сложилась религия. Все, я закончу. Михаил Михайлович, знаете, что ждет? Если он ждет, то будете хохотать. И когда мертвая тишина, вот он не понимает, что это есть настоящее внимание. Ему кажется, что если не смеются, значит внимательно слушают. Это не так, Михаил Михайлович. Вас слушают, потому что вы такие говорите слова, что смеяться как бы не надо, а надо слушать. Правда же? Я сам себе противоречу. Мне надоело уже рассказывать о себе. Это ужасно, что я так много говорю о себе. И самое ужасное тоже, действительно, я... мне хочется смешного. Я хочу слышать смех, потому что это наиболее четкая реакция. А сам рождаю что-то что то сложное. А хочу простого. Вот, вот это, это дикий разрыв между тем, что ты из себя представляешь, и тем, что ты хотел бы. Теперь мы переходим к вопросам от зрителей. У нас есть записанные видео вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Ксения. У меня к вам один единственный вопрос. Есть ли у вас в доме няни, гувернантки или экономки? И вообще, как вы относитесь к чужим людям в своем доме? Спасибо. Да, есть, конечно. Потому что мы живем, живем мы так, что все заняты. и Явно нужен помощник. Так что есть. Я отношусь к чужим в своем доме. Крайне подозрительно. <смех> Потому что чужая, чужая женщина в доме требует... Значит, когда, когда бы ты не появился, ты должен быть в галстуке и в костюме, и, и всё равно ты должен быть одет. Ну что чужая женщина? Ты не, не можешь вышкинуть в трусах и продемонстрировать ей своё жуткое телосложение. Значит, тебе нужно обязательно что-то как-то как прилично подумать о том, что ты выходишь вот, из спали и должен уже прилично выглядеть. Это очень утомительно. Выходя из спальни, прилично выглядит Вы можете задать свои вопросы по адресу, который вы сейчас видите на экране. И вот вопрос, который вам понравится, Михаил Михайлович, вот точно вам говорю. Его задает девушка по имени Настя. Здравствуйте, мой вопрос касается вас лично. Я аспирант-филолог и пишу диссертацию по материалам вашего творчества. Доводилось ли вам встречать подобные работы? Выскажите, пожалуйста, ваше отношение к наличию таких работ о вас. Нет, мне не, не доводилось встречать подобные работы, потому что я вырос на том, что мне всегда внушали, что мои работы нельзя читать глазами. и Поэтому я всегда спрашивал, о чем вы их читаете? <плес> Конечно, сейчас я мешаю людям своим голосом. Вот они, они говорят, мы читаем вас, мы слышим ваш голос. Ничего. <плес> Нехай слышат мой голос. Всё равно, всё равно, всё равно. Это нечто живое, то, что я пишу. Это иногда поэтическое, это живое. И оно... Вы привыкнете к этому. Я редко видел, чтобы человек, взявший... Вот я помню в Ростове, э тогда мы привезли «Аваз» и телевидение «Аваз». Помните, доцент тупой, вот это «Аваз», «Аваз», «Аваз». И телевидение потребовал в тексте. У меня был текст. Я с трудом отпечатал в Ростове, дал ей на телевидение. Я впервые видел женщину, редактор, хохотала, умирал А вас, чтобы там повторы, они раки по пять, раки, совершенно, раки по, по, по, по пять, повторы, повторы, повторы. Повтор. а и в тексте это может быть так же смешно. Поэтому, если человек диссертацию пишет, это очень интересно, что она там накопает. Вот такой момент, когда кто, кто находится в студии, кто хочет задать вопрос, может это сделать, для этого надо поднять руку и задать вопрос. Пожалуйста. Михаил Михайлович, Вы всегда актуальны, я знаю Вас с детства, как бы живу с Вами всю свою жизнь. Значит, у меня в связи с этим вопрос. Над чем мы будем смеяться через 50, через 100 лет? Не будет ли такой ситуации, что при зажженном свете в зале будут одни старики? Спасибо. Я не знаю, над чем мы будем смеяться, но что больше всего будет цениться, это искренность. Это, это, это будет все реже и реже встречаться. Юмор – понятие умных людей. Ну, не может быть. Ну, юмор сродни шахматам. Ну, не может быть. Ну, юмор не, не поддавки. Юмор не… Все-таки, конечно, это, это не примитивная игра в шашки. Это все, это игра в шахматы. Все как-то стало подешевело все потешило, все стало проще правители стран стали проще президенты папа стал проще над чем будут смеяться не знаю, чем будут закусывать не знаю чем будут пить, не знаю я очень боюсь, как бы количество людей не превысило все эти санитарные нормы чтобы зрители сохранились чтобы слушатели сохранились Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, а почему так часто в жизни бывает, но ну, сплошь и рядом, что вкусно, то так вредно, а что вредно, то так вкусно? Отчего это? А вы заметили, что человек вредный, он всегда худой. Человек вредный злобный. Какой хороший ответ, мне очень понравилось. Пожалуйста, девушка. Это последний, наверное. Вопрос, пожалуйста. Извините, я очень волнуюсь. Не волнуйся. Я тоже, вы... Вы... вы заметили <с novice> Вы знаете, вы когда сказали, что вы должны, вот должны прийти, должны встретиться, это немножечко обидело. Может быть, нужно было поменять эту ситуацию, что вот мы, например, все пришли к вам на встречу, ну, с радостью большой, да, мы этого ждали. Э, да. Возможно, и вам надо на это смотреть по-другому. Вот вы тоже, как на встречу, э, на свидание идёте. Тогда это будет восприниматься совсем по-другому. Но я хотела вас спросить, э, чего вы ждёте ещё от жизни? Вот, видите, и вам тоже нужно объяснять. Долг – это не значит «должен». Я прийти «должен» – это чувство долга. Это, как я возвратиться домой к семье «должен» – «должен». Это, это другое чувство. Это не то, что я должен обязательно вернуться домой, хотя мне очень противно туда возвращаться. Просто, просто я сам знаю, что что бы ни было, вынырну из-под колес, а приползу, но я должен быть дома. Совсем не то чувство, я должен прийти. нет нет нет нет нет нет Совсем нет-нет-нет-нет. Я, может быть, воспитал вас, а вы приручили меня. Михаил Михайлович. Я просто очень хорошо помню вашу фразу. Следите за моей мыслью, а то я уже не могу. Это ваша фраза. В связи с этим я хочу просто напомнить вопрос девушке. Она спросила вас, чего вы ждёте от жизни? Я жду от жизни, ну вот, чтобы не хуже. Чтобы не хуже. Я не знаю... Мне всегда казалось, что я иду по прямой, что я иду вперед. А оказалось, это выше. И мне хочется, чтобы это не было ниже. Мне хочется, чтобы мне по-прежнему казалось, что я иду вперед. А пусть другим кажется, что это выше. Мне надо все время что-то делать, и, и каждому из нас. Поэтому еще раз, идите я вас обниму. Спасибо, дорогие Михаилы. Наша передача подошла к концу, это была последняя передача этого года. Следующая передача выйдет в январе 2007 года, мы подведем итоги уходящего времени. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всего доброго, до свидания, пока. <зыводный> Михаил Михайлович, вот, э, у нас был с вами сейчас довольно, мне кажется, такой разговор умный и спокойный потому что события таких, в общем, ну, почти нет таких невероятных. А как вам Ну, кажется? слава богу, конечно, да. Что, а как вам кажется, а почему а, многие журналисты специально обостряют жизнь, когда жизнь, в общем того не не требует? Какие-то находят острые всякие вещи, даже когда их нет. Зачем? Мне иногда да, кажется, да, да, даже иногда кажется, они тайно желают чего-то. Я очень их боюсь. Mm -hmm. Как бы они тайно не пожелали. Какое-то падение самолета на что-то хорошее. Потому что это... Или, или вот такие вот какие-то смерти. Для... Потому что им очень... Mm -hmm. ну, ну, вот эти вот эти крики. Ведь большинство из них кричат. Мы с вами вот спокойно разговариваем. Yeah. Я думаю, yeah. вы последние, кто говорит спокойно. Высоведущих кричат. Президент и... еще спокойный. Президент. Они, что? Потому что на нем все сосредоточено. Он в лучах прожекторов обязан быть спокойным. И мы, когда бываем спокойными, они кричат, будоражат, взвинчивы Не знаю, я все время раньше страдал. Мне это очень много нервов уходило. На то, чтобы переварить от тревожного голоса, у меня все обрывалось. Я пробую выключать звук. Вы знаете, вы оставите в задушении, выкрутишь звук, и и все становится спокойным. Каливудский фильм ужасов состоит спокойным. спокойном. Последние здесь совсем спокойны. Совсем смотрят. Так ужас от звука, а не от от картин, а от картин. от картин.